Я был рад покинуть, наконец, дом. Однако дело зашло в тупик. Да и, пожалуй, вообще из него не выбиралось. И для очистки совести я решил еще раз осмотреть место гибели собаки. Как и следовало ожидать, ничего нового я там не обнаружил. Время шло к четырем часам. И я только сейчас понял, что устал и проголодался. Подумал... По дороге до города версты четыре. Но если пойти через лес, то получится короче. Примечание. Одна верста равняется 1,06 километра. Конец примечания. И я решил срезать путь, а заодно осмотреться. Вдруг удастся найти хоть какие-нибудь следы неизвестного злоумышленника? Шагал и одновременно размышлял. Дети вполне могли соврать. Старикова в окрестностях никто не видел. Однако, если не видел, то не значит, что его и не было. Но и не значит, что он был, — одернул я себя. Управляющий Зацепин? Да нет, убивать собаку как-то мелко. Хотя он как раз и есть мелкий подлец. Он? Не он. Да еще Антипка кривой тут ошивался. Этот малый очень высокого о себе мнения. Вряд ли ему понравилось, что его поймали и порядком отделали. И все-таки учитель верховой езды прав. Я занимаюсь чепухой. Обреченно подумал я через пару сотен шагов. Вновь начал сыпать мелкий дождик, и я продрог до костей. Вдобавок ко всему вдруг обнаружил, что, кажется, заблудился. Лес никак не желал кончаться. Я двигался на обум и вскоре потерял всякое представление о том, где нахожусь. Мокрые ветки деревьев хлестали меня по лицу, и мне приходилось каждую минуту снимать и протирать очки. Тем временем дождь тих, но для того только, чтобы через несколько минут возобновиться с новой силой. Какая-то темная птица, вероятно, сова, Снялась с ветки и бесшумно пролетела прямо перед моим лицом. Я отшатнулся. Мысли мои уже давно были самые невеселые. Если я взял неверное направление, то все равно должен выйти к деревеньке Лепехина. Там найму кого-нибудь, чтобы вернуться в город. Может, подать в отставку. Но на что я тогда буду жить? Эх, продедушка Марсельяк, прадедушка Марсельяк. Хорошо было бы выиграть в лотерею. Нет, вздор и самообман. Сегодня убийство вредки, а завтра чего доброго мерзавец Ряжский пошлет меня расследовать убийство попугая соседской кошкой? — Когда же ты замолчишь, проклятая? Всю душу измучила! Последние мои мысленные слова относились к кукушке, которая никак не унималась. Неожиданно она умолкла, и в то же мгновение я услышал далекый гудок паровоза. Тут уж не удержался и выругался снова. Итак, вместо Н, вместо деревеньки Лепехина, меня угораздило притащиться к самой железной дороге, которая огибает бывшие стариковские земли, и, не задерживаясь, уносится вдаль, увлекая счастливых пассажиров в далекий и манящий город Санкт-Петербург. «Ах, столица, столица! Увижу ли я тебя когда-нибудь вновь?» Я попытался собраться с мыслями. «Да нет! Не может быть, чтобы я вышел к железной дороге! Местный лес я знаю плохо, но все-таки знаю. Чтобы попасть туда, где проходит дорога, нужно прямо-таки анафемское, невезение. Деревья впереди поредели. Я услышал гул приближающегося поезда». и медленно, очень медленно, двинулся вперед. Глупец я, глупец! А еще хвалился, что знаком с лесом, с гулом, с рокотом петербургский поезд на громадной скорости промчался мимо. Я увидел только его хвост, исчезающий за поворотом. В боку у меня надсадно кололо. Немного отдышавшись, я решил двинуться обратно через лес, Благо, дождь прекратился совершенно, но тут мое внимание привлекло нечто, лежащее возле железнодорожной насыпи. Это было тело человека. Глава четвертая Я снял очки, и привычным жестом стал протирать их. В высокой траве застрекотал кузнечик. Вскоре к нему присоединился еще один. Померещилось. Наверняка померещилось. Устало размышлял я. Просто в последнее время я слишком много думал о трупах. Вот и результат. Наверняка какая-нибудь тряпка вылетела из окна вагона и теперь лежит там у подножия насыпи, издали производя впечатление бесформенного тела. Достаточно порыва ветра, чтобы она лениво заколыхалась, ворочаясь на месте, и тогда даже мое воображение не признает скомканной занавески или скатерти завязку многообещающего расследования ветер налетел пошевелил верхушки трав и раскинутые лопухи но возле насыпи ничего не изменилось бесформенная груда по прежнему темнела среди высоких стеблей донника невольно я насторожился я был совершенно убежден что вижу перед собой не более как замызганную тряпку, но что то Возможно, пресловутое полицейское чутье упорно мне нашептывало, что передо мною труп. Проверить это можно было только одним способом, и, поправив очки, я решительно двинулся вперед. За десять шагов я уже различал скрюченные пальцы. Шагов за пять стали видны и испачканные кровью волосы. Голова была повернута под неестественным углом. и я вынес заключение, что бедняга сломал себе шею, когда летел по насыпи. Над его лицом велась деловита жужжа толстая оса. На всякий случай я проверил пульс. Его не было. Кровь все текла, и еще не успела свернуться, а тело почти не остыло. Не требовалось быть лекоком, чтобы сообразить, что бедняга Выпал из того самого поезда, который всего несколько минут тому назад весело пропыхтел мимо меня. Примечание. Лекок. Знаменитый сыщик, герой романов Габарио, чрезвычайно популярных в то время. Конец примечания. Я посмотрел на часы, достал записную книжку и отметил в ней время. Скорее всего, заурядное дело. Человек вышел на площадку покурить, наклонился слишком низко или поскользнулся, бывает. Я внимательнее посмотрел на незадачливого курильщика. Это был рыжеватый мужчина лет двадцати восьми-тридцати, почти в новой паре табачного цвета и тупоносых ботинках. Блестящие запонки обличали претензию на щегольство. На мизинце красовался перстень с камнем, точности похожим на стекло, но неподобные мелочи заинтересовали меня. Их мой взгляд отметил машинально, а синяки, которые я только что различил на шее неизвестного, и которые, как две капли воды, походили на следы пальцев.